Глава четырнадцатая. Предвкушение. Захожу в дом, словно оглушенная после встречи с Сергеем. Меня встречает Анна. — Ну что, поговорила? — взволнованно спрашивает она, понизив голос, чтобы никто не услышал. — Я все уладила. Так же тихо отвечаю я. Этот человек нас больше не побеспокоит. Только отцу ни слова. Анна облегченно вздыхает и прикладывает обе руки к груди. — Танечка, спасибо. — Как тебе удалось? — «Не спрашивайте». Отворачиваюсь я, принимаясь разуваться. «Ты голодная? Пойдем на кухню, я твой любимый яблочный пирог испекла». Начинает суетиться она, но единственное, чего мне сейчас хочется, это закрыться в своей комнате и никого не видеть. Поднимаю глаза на жену отца, и она мгновенно все понимает без слов. «Ладно, если что-нибудь понадобится, скажи». Растерянно произносит и избегает на свою любимую кухню. Но тут же в прихожей появляются Арина и дети, начинают наперебой что-то спрашивать у меня, от отчего в ушах нарастает звон, и пропорционально ему растет раздражение. «У меня ужасно болит голова, оставьте меня все в покое!» В итоге громко выкрикиваю я, и вокруг мгновенно воцаряется тишина. Четыре пары глаз изумленно смотрят на меня так, будто увидели привидение, но мне сейчас абсолютно безразличны их эмоции. Быстрым шагом взлетаю по лестнице и вскоре плотно закрываю дверь гостевой спальни изнутри. Падаю на постель, лицом вниз и лежу, не в силах пошевелиться, ощущая во всем теле внутреннюю дрожь. Завтра для меня начнется серьезное испытание, которое продлится целый месяц. И я ужасно боюсь того, что меня ждет, но вместе с тем испытываю трепетное предвкушение. Какая-то безумная часть меня радуется, что все сложилось именно так. И от того, что эта часть во мне существует, я прихожу в еще больший ужас. Вскакиваю с кровати и, накрыв прохладными ладонями пылающие щеки, принимаюсь мерить шагами комнату. Нет, такими темпами я и до завтра не доживу. Умру раньше от чудовищного волнения. Подхожу к зеркалу, встроенному в плотяной шкаф, и разглядываю себя. По-хорошему, надо бы подстричь волосы, придать им какую-то форму. Брови тоже не помешало бы облагородить. «Боже, да о чем я думаю!» Раздается стук в двери в комнату осторожно заглядывает сестра. «Тань, у тебя все в порядке?» «Да, все прекрасно», — резко отвечаю я. «Ты чего такая злая?» Она так и стоит на пороге, не решаясь войти. «Да не злая я, просто плохо себя чувствую. Арин, можно мне побыть одной?» «А кто тебя привез?» «Я видела в окно. Знакомый». «Ничего себе, у тебя знакомая такая тачка». Насторожно произносит сестра. «Арин, у меня правда болит голова». Она будто не слышит, шагает в комнату и закрывает за собой дверь. «Кто-нибудь в этом доме объяснит мне, что происходит?» Нервно спрашивает она. «Сначала родители, будто с катушек слетели, теперь ты. Что случилось? Что тебе сегодня мама на кухне сказала?» «Я тяжело вздыхаю и без сил сажусь на кровать». «Все в порядке, Арин. Теперь уже все в порядке». «Да что в порядке-то?» — всплескивает руками она. «Я не могу тебе рассказать. Возникла одна проблема, но она уже решена. Теперь у вас все будет хорошо». Арина непонимающе смотрит на меня, хлопая ресницами. «А у тебя?» «Что у меня?» «У тебя тоже все будет хорошо?» «И у меня все будет хорошо. Заверяю я ее, хотя сама далеко не уверена в этом». Может, все-таки расскажешь, Тань? Отрицательно качаю головой. Предприняв еще несколько неудачных попыток меня разговорить, Арина, наконец, уходит, оставив меня в покое. И снова возвращается волнение, сводящее меня с ума. Отправляюсь к детям, решив любой ценой отвлечься, чтобы не изводить себя мучительными домыслами о завтрашнем дне. Несколько часов подряд мы рисуем, поем, играем в разные настольные игры в гостиной. Это дается мне нелегко. Но я изо всех сил изображаю спокойствие и безмятежность. А сама как на иголках. Ближе к вечеру к нам присоединяется Анна сариной а еще через некоторое время спускается отец. И на первый взгляд кажется, будто он в хорошем расположении духа. — Как у вас тут интересно! — приветливо произносит папа, обводя взглядом нашу компанию. — Во что играете? — В монополию, пап! — весело отзывается Лизонька. — Петя! Взволнованно впивается глазами в мужа Анна. «Как дела?» «Все хорошо?» Добродушно отвечает он. «Правда?» «Да», — кивает отец, смотря теперь только на свою жену, одним из его самых ласковых взглядов. «Все замечательно, Ань. И я понимаю, что это значит. Сергей выполнил свое обещание. Теперь я должна выполнить свое».